Москва, 14 июля, четверг. Особое внимание при выборе офисной мебели по праву стоит уделить офисному креслу руководителя. Кабинет шефа, так же как и логотип фирмы, несет геральдическую информацию, а говоря проще, является лицом компании. Мебель в кабинете начальника, а в первую очередь его офисное кресло, поддерживая общий концептуальный стиль компании, воплощая полную техническую оснащенность и максимальную комфортность, должно отличаться от остальных офисных кресел явными приоритетными признаками. Юрий Платонович отложил в сторону очередной красочный рекламный буклет от фирмы-производителя элитной мебели и снова поёрзал в начальственном кресле. Когда-то, давным-давно, оно приобреталось под внушительные габариты Тягунова, и теперь – Трою суток назад официально вступивший в должность И.О. чедушного телосложения шмаков, буквально утопал в благородно потертой коже, едва-едва одними, что называется цыпочками, дотягиваясь до пола. Этот, казалось бы, совершеннейший пустячок, тем не менее неприятно отравлял сознание Юрия Платоновича, навязчиво вызывая из памяти расхожую поговорку про ну шапку. Именно по этой причине накануне он распорядился доставить ему каталожную продукцию от ведущих мебельных брендов. Изучению Кои и посвятил практически все нынешнее утро. Послышалось вкратчивое поскребывание коготков, следом за которым дверь приоткрылась, и в кабинет заглянула секретарша Зоенька. Что-что, но вот сей предмет на мебели Шмаков в обозримом будущем менять не собирался. Ибо как раз таки утонуть в этой соблазнительной белой коже представлялось делом чертовски приятным. Прошу прощения, Юрий Платонович, к вам пришел депутат Госдумы Амельчук. И с ним еще двое каких-то мужчин. Хм, а что за мужчина? Они не представились. Вообще-то смахивают на телохранителей. А разве я? Нет, Амельчук пришел без предварительной записи но, тем не менее, очень просит его принять. «Ну что ж, приглашай, раз очень. А телохранителям предложи кофе», – великодушно разрешил Шмаков. Мысленно подивившись такой вот боязливости представителей депутатского корпуса, не рискующих заходить без охраны даже на территорию режимных госучреждений. «Видать, рыльца в том еще пушку. Не без злорадства, – подумал Юрий Платонович» натягивая на лицо маску умеренно нейтральной доброжелательности. Дескать, нас депутатами не удивишь, но одолжение, так и быть, сделаем. Секунду спустя в кабинет степенно вошел Амельчук в сопровождении той самой охраны. Исполняющий обязанности начальника Международного департамента раскрыл Беларот, дабы напомнить телохранителям, что в этих стенах их место исключительно в приемной под лавкой, однако не успел. Мда, налицо отсутствие эстетического вкуса. Задержавшись в дверях, оценил свежеприкрученную табличку один из охранников и развязно подмигнул Шмакову. Хотя, на позолоту, наверное, просто еще не успел наворовать. Юрий Платонович поперхнулся возмущением, а после того, как нахальный смерть не просто прикрыл за собой дверь но еще и защелкнул ручку-замок на собачку, густо покрылся багровыми пятнами. «Здравствуйте, Юрий Платонович!» – миролюбиво приветствовал Амельчук. Однако сближаться и подавать руки не стал, без спросу плюхнувшись на кожаный диван. «Давненько мы с вами не встречались». «Евгений Богданович, будьте любезны, распорядитесь, чтобы ваши держи морды покинули мой кабинет». «Слыхал, купчина?» – усмехнулся Петрухин, проходя и подсаживаясь к столу для посетителей. «Ни он, ни купцов представляться хозяину не стали. Много чести. Уж как только меня на моем веку не обзывали. но ну вот чтобы эдак, по-старорежимному...» – покачал он головой и поинтересовался участливо. «Ну, как новая креслица?» «А, Юрий платонович не жмет?» «Да нет, вижу, что покамест не жмет». «Ваш предшественник мужчина попредставительней. Был. Вам до него еще толстеть и толстеть. Послушайте, если вы немедленно не покинете этот кабинет, я вызову секьюрити». «Да, мы можем и сами вызвать», – подал голос купцов. «Только не Сяков, а конвой. Угадайте с трех раз, для кого?» «Вы что, издеваетесь?» «Издеваетесь вы, Юрий Платонович», – хмуро сказал Эмельчук. «Издеваетесь и шалите». Причем шалости ваши стоили жизни двум человекам. Или, может, мы не все знаем? Сколько в общей сложности трупов вы оставили за собой, чтобы запрыгнуть в этот кабинетик? Что вы несете? Какие трупы?» Взвизгнули сначала Шмаков, а затем один из трех его служебных телефонов. Проявив завидную реакцию, Петрухин протянулся через стол и, первым сняв трубку, рявкнул в нее «Занято!» после чего рубанул по рычажку ладонью и пояснил свои действия лаконично Перезвонят. Юрий Платонович обвел незваных посетителей испуганным взглядом, упершись в депутатский значок вложок мельчука как в единственного здесь потенциального гаранта его безопасности. «Оно, конечно, лично вы никого не убивали. Куды там с вашей-то субтильностью?» Продолжил развивать свою мысль обладатель значка. Тем не менее одно убийство вы допустили а еще одно заказали так что как ни крути причастность на лицо леонид николаевич сколько у нас за причастность ныне дают по-разному быстро отозвался купцов бывает столько что и не унесешь слову сугубо из профессионального интереса юрий платонович куда вы битлов лепили под столешницу или под диванчик забрасывали каких битлов Махоньких таких жучков с радиомикрофончиками. Я я не понимаю, при здесь какие-то жуки? А вот здесь, верю, перехватил инициативу Петрухин. Он по-свойски сграбастал со шмаковского стола пепельницу и блаженно затянулся сигаретой. Верю, что не понимаешь. Ты ведь у нас ботаника педагогически кончал, а вот Грибков покойный, Бонча, Питерское сленговое название Санкт-Петербургского университета телекоммуникации имени Бонча Бруеевича. Сноска. Потому-то во всех этих штуках прекрасно разбирался. Знаешь, когда мы у него на квартире обыск делали, такие вещицы занятные обнаружили. Куды там Джеймсу Бонду? А уж какая у него на ноуте корзина интересная? у, -у, -у. Мечта опера. Копать не перекопать. Дмитрий поворотился к Амельчуку и пояснил. Удивительно рассеянный народ эти компьютерщики. Лишние файлы удаляют, а почистить корзину почему-то забывают. И что там в корзине, заинтересовался депутат. Ненужные обрезки аудиофайлов, которые писались здесь, в этом самом кабинете. Причем, судя по времени создания, писались не один месяц. Верно, Юрий Платоныч? Бред, просто бред какой-то. Отнюдь. Знаешь, Юрий Платоныч, о прошлом месяце судьба свела меня с одной гадалкой. После недолгого общения с Куэй я обнаружил в себе доселе потаённый дар выражения. Чудеса, правда? Что вы говорите? Какая ещё гадалка? Огорожу я, мил человек, что отныне стоит лишь пристально всмотреться в хм, подозреваемого, как внутри у меня раскрываются особые чакры. И его подозреваемого – прошлое купе с настоящим предстает предо мной во всей красе. Желаешь удостовериться? Не желаю. И прошу мне не тыкать. Извини, дружище, но вынужден отказать. По обоим пунктам. Затягиваясь с улыбкой, сказал Дмитрий. Итак, прошлое. Узнав, что к вашему главкому Тягунову имеются претензии со стороны контролирующих инстанций, ты взялся подсобрать на него компромат. Что? Учитывая твою феерическую карьерную поступь, из грязи в князи было похоже делом вполне привычным. Допускаю, что на столь шикарный улов ты изначально не рассчитывал. Но дуракам и мерзавцам, как известно, частенько везет. И вот она удача. Ревнивый босс, потеряв осторожность, прямым текстом озвучил желание избавиться от молодого и удачливого соперника. посягнувшего на самое святое, что есть в жизни каждого мужчины. «На любовницу!» «Чушь!» Нервно сглотнув, выдавил Шмаков. «Я вообще до недавнего времени не знал, что у Тюгунова со Свешниковой что-то было!» «А разве я произнес имя «Маша»?»